Империи – зло? В наше время империи не любят. В политическом словаре хуже империалистов только фашисты. Критика империи обычно строится на одном из двух аргументов. Первый. Империи не жизнеспособны. Невозможно долгое время эффективно управлять множеством разных народов. Даже если удастся держать народа в подчинении, Это дурно. Имперский стиль правления развращает и победителей, и побежденных. Второй. Каждый народ имеет право на самоопределение. Пусть будет столько независимых государств, сколько в мире народов. С исторической точки зрения первый аргумент попросту неверен, да и со вторым есть серьезные проблемы. По правде говоря, империи на протяжении 2500 лет были основной формой политической организации. Два с половиной тысячелетия большинство людей было подданными той или иной империи, и это очень стабильная форма государственной жизни. Как правило, империи с пугающей легкостью подавляли восстание. Разрушить империю может лишь вторжение извне или раскол правящих элит, и наоборот, случаев, когда покоренные народы сами смогли освободиться, не так много. Обычно завоеванные территории пребывают под игом завоевателей сотни лет. Империя постепенно переваривает их, уничтожая культурные отличия. Так, когда Западная Римская империя в 476 году все же пала под натиском германских народов, нумансийцы, арверны, гельветы, самниты, лузитанцы, умбры, труски и сотни забытых племен, ранее покоренных римлянами, не вышли на свет из чрева поверженного чудовища, как иона из пойманного кита. От тех прежних народов ничего не осталось. Потомки людей, которые некогда причисляли себя к тем народам, говорили на тех языках, почитали тех богов и повторяли те мифы, давно уже говорили, думали и верили, как римляне. И, кстати, не всегда гибель империи приносила свободу ее народам. На опустевшее место вторгалась другая и захватывала то, что уцелело от рухнувшей или сократившейся империи. Особенно заметна эта закономерность на Ближнем Востоке. Нынешняя политическая ситуация в этом регионе, равновесие сил множества независимых государств с более или менее стабильными границами, сложилась впервые за несколько тысяч лет. В прошлый раз такое наблюдалось почти три тысячи лет назад, в восьмом веке до нашей эры. С возвышения новой Сирийской империи в VIII веке до н.э. и вплоть до падения Британской и Французской империй в середине XX века нашей эры Ближний Восток переходил от одной империи к другой, словно эстафетная палочка. И к тому времени, когда палочка, наконец, выпала из рук европейцев, от арамейцев, аманитян, финикийцев и филистимлян, маавитян, эдомитян и многих других покоренных ассирийцами народов не осталось и следа. Правда, нынешние евреи, армяне и грузины утверждают, не без оснований, что происходит от древнего населения Ближнего Востока, но это лишь исключение, подтверждающее правило, да и сами подобные утверждения не вполне точны. Совершенно очевидно, что политический, экономический и социальный уклад современного Израиля гораздо больше напоминает уклад тех империй, в которых евреи жили последние два тысячелетия, чем законы древней Иудеи. Если бы царь Давид явился в ультраортодоксальную синагогу современного Иерусалима, то был бы абсолютно сбит с толку, увидя прихожан в восточноевропейской одежде, говорящих между собой на германском диалекте, идиши, и ведущих нескончаемые споры о вавилонском тексте, Талмуде. При Давиде не было ни синагог, ни Талмуда, ни даже свитков Торы. Строительство империи начиналось обычно с беспощадного истребления целых народов, а продолжалось жестоким подавлением всех, кто уцелел в кровавой бане. Стандартный набор строителей империи – войны, порабощение, депортации, геноцид. В Шотландии в 83 году нашей эры римляне столкнулись с отчаянным сопротивлением местных каледонских племен. В ответ они попросту опустошили страну. Когда же надумали предложить побежденным мир, вождь Калгак заклеймил римлян как злейших разбойников. Насилие, убийству и грабежу они дали лживое имя империи, сотворяют пустыню и называют это миром. Это не значит, что империя не создает ничего ценного. Отвергать все империи и отрекаться от их наследия значит отказываться практически от всего, что создано человечеством. Имперские элиты тратили доходы с завоеванных территорий не только на армии и крепости, но и на философию, искусство, правосудие и дела милосердия. Многие шедевры культуры появились благодаря жестокой эксплуатации покоренных народов. Богатство и процветание Рима обеспечили Цицерону, Сенеке и блаженному Августину досуг, возможность думать и писать. Тадж-Махал не был бы построен, если бы великие моголы не выжили огромное богатство из индийцев. Империя Габсбургов, притеснявшая славян, венгров и румын, платила жалование Гайдну и гонорары Моцарту. И Николедонский историк сохранил для потомства речь Калгака, а римский историк Тацит. Возможно, Тацит выдумал эту речь. Современные ученые подозревают, что Тацит сочинил не только эту речь, но и самого Калгака сделал его рупором для тех идей, которые сложились у него и у других высокопоставленных римлян о судьбе их собственной страны. Даже если мы постараемся охватить не только культуру элиты и произведения высокого искусства, а сосредоточимся на бытии простых людей, мы все равно обнаружим в большинстве современных обществ наследие той или иной империи, мы говорим, думаем, мечтаем на языках империй, на языках, которые были навязаны нашим предкам мечом. В Азии более миллиарда китайцев говорят и думают на языке империи Хань. Почти все жители обеих Америк, от Аляски до Магелланова пролива, независимо от своего происхождения, говорят на одном из четырех имперских языков – испанском, португальском, французском или английском. Современные египтяне говорят на арабском, считают себя частью арабского мира и полностью отождествляют себя с теми арабами, которые в VII веке захватили Египет, а потом железным кулаком сокрушали любую попытку мятежа. Около десяти миллионов зулусов на юге Африки – Гордятся славой Зулузской империи XIX века, хотя почти все они происходят от племен, сражавшихся против этой империи и ставших ее частью лишь после кровопролитной войны.